Они гуляли по городу, выходя на Сан-Марко поздно вечером, когда на площади было совсем мало народа. Звенели бокалы в старинных ресторанчиках «Квадри» и «Флориан», и по очереди, следуя давнему договору, играли их оркестры. Саша и Лука пару раз выпили кофе во «Флориане». Чисто ради традиции, потому что за эти деньги можно было выпить не одну чашку в соседнем от их дома кафе. А вот поужинать там даже Лука не решился предложить. Обедая всегда дома, они находили множество уютных заведений на ужин и вполне обошлись без Флориана. Главное, что и Лука наконец-то чувствовал себя туристом, и за исключением тосканских обедов в его исполнении в Венеции они с Сашей были на равных. Они пили вино на виноградниках маленького острова Сант-Эразмо, поднимались на колокольню Сан-Джорджа-Маджоре и радовались разноцветностью домиков острова Бурана. Саша всегда любила и воду, и лодки, и кораблики. Поэтому венецианский способ передвижения по городским каналам и поездки на острова Лагуны приводили ее в полный восторг. Да и что может быть романтичнее отпуска в Венеции?